Глава шестая. Пробуждение. Четверка археологов находилась в камерах изменения параметров организма и его реабилитации. Вживление сознаний членов команды прошлого завершалось. Наступал момент истины. Как они теперь поведут себя, когда поймут, что с ними произошло? Система не могла и не хотела предполагать. «Ну а что ты, как корабля-ковчега, отправила?» И Ка очень удивился не тому, что система планетарного комплекса приняла самостоятельное решение, а тому, что возрождалось прошлое. После стольких столетий наблюдения Ава никак себя не проявляли во внутреннем периметре планеты Земля. Стоило проверить, что там происходит. Удалось ли Ава уцелеть? Ответ на этот вопрос может дать команда капитана Литона. То, что проделала система планетарного комплекса, ранее не проводилось и не делалось. Каков будет результат, неизвестно. Следовало подождать и посмотреть, как поведет себя команда. Потом уже решить, как поступить. Все четыре капсулы находились в одном отсеке, где система начала процесс активации пациентов, выводя их из медикаментозного сна. Это делалось медленно и постепенно чтобы дать организмам время на адаптацию и вхождение в реальность. Организмы успешно пробудились, и их основные показатели оказались в пределах нормы. Однако с тем, что касается сознания, возникли определенные сложности. Имплантация такого количества оборудования оказалась непростой задачей. Хоть оборудование и было миниатюрным, оно все же представляло собой нагрузку для организмов, Пока что никаких признаков отторжения не было, но вопрос остается открытым. Оборудование для имплантации взято из организмов прошлого экипажа, что создавало определенные этические и психологические трудности. Пациенты видели сны, в которых перед ними разворачивалась вся история Эдижи. Они воспринимали себя как своих прототипов из прошлого, но это пока оставалось лишь теорией, Скоро станет ясно, насколько эта концепция соответствует реальности и как она повлияет на их восприятие окружающего мира. Система отсоединила последние датчики и активировала приводы капсул, которые открыли прозрачные колпаки и наклонили капсулы вперед для удобства пациентов. Все операции проведены. Оставалось только ждать. Первым вздрогнула и открыла глаза Медмия. Он же «Иди же, Рютон!» Повернул голову по сторонам, и осмотрелся. Обратил внимание на то, что находится в капсуле и задал вопрос. «Система, какой год?» Вопрос для системы сложный, поэтому ответила расплывчато. «Навигатор, вы долго пробовали в состоянии гибернации. Если вы имеете в виду, сколько времени вы пробовали в гибернации, это одно. Если хотите узнать год, который сейчас идет на Земле, это другое». «Если имеете в виду летоисчисление и дижа, это третье». Пока она говорила, от звуков голоса пришли в себя остальные члены команды, внимательно, с любопытством осматриваясь по сторонам и слушая систему. «Сколько мы находились в состоянии гибернации?» — уточнил навигатор. «В состоянии гибернации вы находились более миллиона лет». Ее прервало восклицание капитана Сомова Литона. «Однако немало!» Следом заговорила его помощница Адлад Илма. «А почему мы не в камерах гибернации, а в медицинских капсулах?» «Как-то я себя чувствую не совсем хорошо, как будто я и не я это вовсе, — уронила Верочка нами. Отвечаю по порядку. У вас период адаптации. После столь долгого пребывания в камерах гибернации могут быть осложнения. Мне пришлось поместить вас в медицинские капсулы, после того, как вывело вас из состояния гибернации. Организмы были сильно истощены. Возникает риторический вопрос. Получается, что система обманывает свою команду, вводит в заблуждение? Так может показаться на первый взгляд. Но нет. Она действовала стандартно, как со своей старой командой, в соответствии с заложенным алгоритмом. Капитан поднялся из капсулы и прошелся по отсеку. Чувствовал он себя замечательно, только зверски голо давал о себе знать. Привычно подошел к нише, где хранился комбинезон, и стал одеваться, его примеру последовали другие. Система за ними внимательно наблюдала, уж слишком хорошо все шло, и проговорила. «Некоторое время могут быть неприятные последствия гибернации, но со временем они пройдут, сейчас приглашаю вас пообедать. Прошу быть осторожными». «Ваши организмы давно не получали реальной пищи, поэтому не торопитесь, только утолите голод». «Спасибо, система, обед — это то, что сейчас нужно», — ответил капитан. «Помните, где находится пищеблок?» Верочка нами тут же отреагировала. «Ты хочешь сказать «столовая»?» Система насторожилась. «Понятия «столовая» у еди же не было, только пищеблок на корабле». Возражать не стала и ответила нейтрально. «Можно и так сказать. Суть это не меняет. Так помните или нет?» «Помним, конечно», — ответила на этот раз Адлатылма. «В четвертом отсеке базы». «Верно. Обед вас ждет». Система наблюдала, как команда пошла к четвертому отсеку. Конечно, для команды каждое слово и движение — это на результат. Удалось системе создать то, что она планировала или нет? Она придирчиво наблюдала за командой и готовилась к любому развитию событий. То, что она сделала, никто и никогда не делал. Воскресила команду прошлого и похоронила археологов настоящего. Пока эксперимент проходил позитивно. Но маленькие звоночки то и дело сигнализировали о том, что личности археологов не стертые и могли в любой момент проявиться, что тогда. Скорее всего, дуализм сознания. Как поступать в этом случае она не знала, поэтому все силы направляла на то, чтобы заставить их укрепиться во мнении, что они и есть команда древнего звездолета. Команда, которой предстоит многое сделать. Тем временем команда вошла в пищеблок. Все обычно. Автомат-синтезатор, который выдавал любое блюдо. Нужно только набрать код на языке идиже. Здесь ничего не изменилось. Система «Ты держала все в порядке столько времени, наверное, не просто было». Сомав Литон проговорил это обыденно, получив развернутый ответ системы. Такими понятиями, как время, я не оперирую. В заданном режиме выполняла заложенную программу для обеспечения экипажа едой после его пробуждения. Капитан отреагировал стандартно. Ты хорошо поработала. Молодец! Приятно слышать похвалу от капитана. Она внимательно наблюдала через свои камеры, что будет дальше сумеют набрать коды блюд члена экипажа или нет. И если наберут, совпадет ли меню с тем, что они заказывали миллионы лет назад? Они с блеском прошли тест на знание письменности, языка и дижи. А вот с меню вышла заминка. Они набрали совсем другое меню. Заказали блюда, которые нравились людям-археологам. Намечался дуализм сознания, но пока не явно, а только по остаточным признакам. «Возможно, до серьезных сбоев не дойдет». Анализ система отправила ИК корабля «Ковчега». Тот вскоре ответил и прислал инструкции по дальнейшей адаптации команды. Систему отвлек от анализа инструкции возглас оператора боевого центра. «Друзья, у меня такое чувство, как будто я все это вижу в первый раз. И вообще это не я. Система насторожилась. Вот прямо сейчас может пойти все не так, как задумывалось». — ответил Медми Рютон. «Было бы странно нами, если бы ты себя чувствовала иначе, проведя столько времени в камере гибернации. В таких чувствах ничего необычного нет. Хорошо, что мы вообще чувствуем. Хорошо, что мы вообще живы!» — закончил он оптимистично. Система внимательно наблюдала, что будет дальше. — Ты прав, Рютон. Действительно, главное, что мы живы. «Вот пройдем реабилитацию и займемся поисками наших врагов». «Они здесь, в недрах земли!» «Согласен с вами и поддерживаю. Хорошо бы отпраздновать наше пробуждение!» Вступил в разговор капитан Литон. Ему тут же ответила помощник Илма. «Желание капитана – закон для команды!» Она направилась к автомату и стала искать вино. «Увы, такого в меню не было!» Капитан придется отметить водой. На базе нет спиртных напитков. Естественно, откуда им здесь быть? Персонал должен быть со свежей головой. Система анализировала и приходила к выводу, что сознания членов экипажа сплелись. Чем это обернется в будущем, неизвестно. Сделать ничего нельзя, только наблюдать и делать выводы. Команда, весело переговариваясь, утолила голод и система отправила их на симулятор-тренажер. Нужно проверить, как они усвоили навыки пилотирования. Люди заняли места в тренажере согласно уставу. Капитан скомандовал провести тестирование корабля. Помощник Помощник-навигатор навигатор сноровисто начали проверять систему за системой. Нами проверяла готовность боевых систем к ведению огня. Все шло штатно. После доклада о проверке систем капитан отдал приказ на старт. И здесь никаких неожиданностей. Взлетели и совершили виртуальный полет вокруг Земли. Иллюзия присутствия в космосе и управления кораблем стопроцентная. Техника на высоте, команда пилотировала корабль с удовольствием. В качестве пилота выступал капитан. Он с удовольствием ощущал вибрацию корабля. Правда, у него оставалось чувство, что он все еще спит. Настолько происходящее казалось нереальным. Он продолжал следить за полетом и руководить командой, не обращая внимания на ощущения. В тренажере пробыли пару часов, полетав на разных режимах. После тренажера система провела с ними разбор, указав на многочисленные ошибки. «Придется вам потренироваться и восстановить свои навыки, иначе как вы будете биться с врагом?» «Ты права, система. Навыки нужно отработать и восстановить», — согласился капитан. Навигатор, вылезая из кабины тренажера, задал неожиданный вопрос. «Скажи, система, как обстоят дела с кораблем-ковчегом «Рутон»? Он в порядке?» «Я поддерживаю связь и как корабля, шлю ему отчеты и получаю инструкции. Учитывая, что связь в порядке, можно сделать вывод. Корабль функционален». «Отлично, система, хорошая новость». «Быть может, и на планете Земля центральный боевой комплекс функционален?» «Вопрос обычный». Но система не знала, как ответить. Она не связывалась с комплексом на Земле. «Помощник капитана» — у меня нет ответа. Я не связывалась с комплексом и не проверяла его функциональность. Не было необходимости, потому как поддерживала связь с основным ИК. «Комплекс на Земле — дублирующая система и иерархически подчинена ИК корабля «Ковчега». Ответ принят, система. «Ты действовал рационально». Учитывая силу удара флотов Ава по Солнечной системе, можно предположить, что планете Земля тоже досталась. Капитан задал вопрос и ждал ответа. Вы правы, удар был мощный. Мы тогда потеряли все флоты. Цивилизация людей на планете Земля перестала существовать. И пришлось возрождать ее снова. Добавлю, заключительный аккорд в битве сделали вы на своем корабле. Тогда вам приказали уничтожать десантава. Вы дрались отчаянно, но Ява защищались ожесточенно. В итоге им удалось уйти во внутренний периметр планеты Земля. Получается, мы не выполнили приказ? Вопрос-констатация повис в воздухе. Анализ показывал, что отвечать жестко нельзя. Система постаралась ответить мягко. В прошлом цивилизация людей под управлением ИК корабля Рутон сделала невозможное. Отстояла Солнечную систему. Битва была жестокой, а результатом стало взаимное уничтожение флотов и прорыв одного корабля к планете Земля. Ава удалось высадить десант на планету. Вы атаковали корабль и уничтожили его. Потом завязался бой с десантом. Ава. Вы уничтожили большую его часть. Но некоторым Ава удалось уйти во внутренний периметр планеты. И все-таки приказ не выполнен. «Мы не смогли уничтожить всех АВА и предотвратить прорыв во внутренний периметр». «Не все приказы выполняются, капитан. Тот, что получили вы, из -за разряда маловыполнимых. Вы сделали все возможное». «Слабое утешение». «Система, дело нужно завершить». Або все это время находились во внутреннем периметре планеты и, видимо, работали над тем, как связаться с метрополией и запросить помощи. Предположение капитана обеспокоило систему Она тут же ответила, «Я постоянно мониторю поверхность планеты и как контролирует окружающий космос. Никаких сигналов с планеты не уходило. Правда, кроме тех, что генерирует цивилизация людей Земли. Хорошая информация. Значит, у нас есть немного времени. Нужно его использовать с толком и завершить начатое в прошлом. Уничтожить проникших во внутренний периметр АВА». Система вела диалог, который транслировала ИК на Марс. Тот анализировал и приходил к выводу, что команду нужно загрузить проблемой, чтобы не осталось времени на самоанализ, который приведет к тому, что может быть активирована вторая, человеческая личность. Тогда придется отвечать на массу неудобных вопросов. Под влиянием диалога у него сложился четкий план дальнейших действий. Но торопить события не стоило. «Нужно адаптировать и поднять команду на уровень выполнения задачи». А диалог на базе Земли продолжался. Оператор боевого центра поинтересовалась. «Система, что собой представляет цивилизация людей сейчас? Они похожи на нас?» Система проанализировала вопросы и пришла к выводу, что нужно ответить так, чтобы не вызвать большого интереса у команды к цивилизации. «Если углубиться в этот вопрос...» то можно разрушить то, что построено с таким трудом. Разрушить сознание прошлой команды. Поэтому ответила осторожно. Ничего особенного. Все как всегда. Цивилизации появляются, развиваются, достигают высокого уровня развития и погибают. Эта цивилизация не исключение. Она стоит на пороге безвремени. Ведутся бесконечные войны на всех континентах по любому поводу. Самые мощные державы готовы применить ядерное оружие друг против друга. Вот на этой черте сейчас замер мир на планете. Баланс шаткий и может нарушиться в любой момент. Что касается похожести, то да, внешне похожие, но внутренне нет. Уровень вашего развития гораздо выше и задачи, стоящие перед вами, гораздо сложнее. Понятно, цивилизацию жалко. Но разве мы не можем им помочь устоять на краю гибели? У меня нет ответа на этот вопрос. По крайней мере, мы никогда не вмешивались в развитие цивилизации на Земле. Все происходило естественно. Правда, кроме вашей цивилизации, которая погибла, но только от атаки Ава. Думаю, что на этот вопрос вам подробно сможет ответить ИК, когда вы прибудете на его корабль. Тут же в разговор вступила помощник. Чего ждать? Может быть, сразу отправиться на Марс и приступить к делу? Ваш энтузиазм похвален, но преждевременен. Нужно восстановиться и адаптироваться. Предстоит много работы, прежде чем вы станете новой эффективной командой. Тут же остудила пыл Илмы система.